Тюрингенский лес, окрестности Робинхорста, 6 ноября 1944 года. Заря в раскрывшейся на востоке воспаленной плоти низких туч походила на кровавую рану. Штернберг отбросил опустевшую плоскую бутылку и посмотрел в сизое небо, чувствуя головокружение. От бессонницы и выпивки все внутри звенело и сыпалось битым хрусталём. Тело казалось хрупко-стеклянным, почти прозрачным, а черное обмундирование словно бы превратилось в тяжкую корку засохшей грязи. Рука то и дело, поправлявшая найденные в чемодане запасные очки, сильно дрожала. В чемодане же нашлась и бутылка коньяка. Не надо было пить, но без выпивки было уж совсем тошно. Рихтер все еще спал под брезентовым навесом утлеющего костра. Штернберг не стал его будить. Пусть спит. Он не должен видеть того, что здесь вскоре начнется. Ему не понять пока. Возможно, когда-нибудь потом. Штернберг знал, что его вина перед этим мальчишкой и тысячами других, подобных ему, ничего не выбиравших, ничего не решавших, ни в чём не виноватых, достойных только самого лучшего, будет безгранично и непрощаемо до конца времен. Сгущавшийся и тяжелевший призрак этой вины сидел рядом, как угрюмый собутыльник, пока Штернберг тянул коньяк. А затем Штернберг смазал призраку бутылкой по скорбной морде, и тот, нехотя, растаял. Штернберг не нуждался ни в совете, ни в укоре. Подобное нынешнему чувство абсолютной собственной правоты прежде посещало его лишь однажды, когда он шел к Дане с изготовленным для неё швейцарским паспортом в руках. Но тогда эта правота была как благословение свыше. Теперь же она была как гранитный взгляд хтонического чудовища. Перехватив его, человек падал замертво. Штернберг сидел на чемодане на краю площади, будто дожидающийся прибытия поезда пассажир на перроне. Это была последняя станция. Грохот небесных поездов терзал его слух. Грохот выстрелов, грохот мерного солдатского шага, громыхание гусениц по брусчатке, вой сирен, звон бокалов, щелчки плетей. Небо, качаясь, плыло на восток. Туда, где кто-то наигрывал на окровавленных клавишах призрачную мелодию. нежную, как Ава-Мария. Впервые в жизни Штернберга по-настоящему повело от выпивки. Ждать, в сущности, было нечего. Хоть десять восходов один за другим, хоть ни одного. Теперь неважно. Для его родины солнце уже должно быть не взойдет никогда. Штернберг поднял себя на всю высоту своего огромного роста и побрел на середину капища. Чемодан он поставил рядом с жертвенником, мельком отметив, что кто-то унес лежавшее на алтарной плите тело ординарца. Это, впрочем, тоже было уже неважно. Штернберг огляделся. Металлические пластины, малые зеркала, как он их называл, его озарение, его детище, без которого невозможна была правильная работа древнего каменного комплекса, пили винный свет зари, наливаясь ярким блеском, целые и невредимые. Ни одна пуля не задела их, ни один вандал их не тронул. Что сейчас может быть естественнее? Расчистить снег у экранов и вокруг скважин для ключей. Время еще есть. Возможно, даже регулировки никакой не понадобится. Прошли всего лишь сутки. Что может быть понятнее? Повторить все то, что он уже проделал. Но на сей раз довести до конца. Ведь никто теперь не сумеет помешать. Но как его страна распорядится тем драгоценным даром, который он добудет для нее? На что он бросит силы? На что уйдет преподнесенное ей время? Разумно оно будет потрачено и толково, или же бездарно и бессмысленно? Уложатся ли ученые в прогнозируемые сроки? Примут ли их разработки на вооружение? И сколько же тогда еще продлится эта война? Одно несомненно. Все это время будут дымить трубы концлагерных крематориев. У каждого крематория в среднем по полдесятка топок. В одну топку вмещается шесть трупов. Скорость сожжения – полчаса. Полторы тысячи трупов в сутки. Сегодня – полторы тысячи. Завтра – полторы тысячи. И через день. И еще через день. И еще. И еще. До конца войны. До победы. И после победы, помножить все на количество крупных концлагерей, ничего не значащей единицей в этих миллионах, могла стать Дана. Теперь Штернберг был уверен, что Зоненштайн оставит его в живых. Теперь он точно знал, что на самом деле нужно тому нечто, которое обитает в этом месте, и знал, что сумел расплатиться. И что же, выходит, вот так оплачивается, Гарантия многолетней бесперебойной работы женского концлагеря «Равенсбрюк». Штернберг достал из ножен кинжал и посмотрел на выгравированные на клинке девиз. «Моя честь зовется верностью». Он долго не мог заставить себя сдвинуться с места. В смятении поглядел на громаду скалы за рекой, с той стороны на него словно бы взирали тысячи невидимых очей. Зеркала ждали. Зеркала были готовы исполнить всё, что он им прикажет. Приказа так и не последовало. До боли в ладони сжав рукоять кинжала, Штернберг направился к полукругу металлических экранов. Первый удар дался ему с таким невероятным трудом, с такой острой мукой, будто он целил в себя самого. Клинок пропорол тонкий слой стали и с визгом пополз вниз, раздирая гладкую поверхность зеркала. точно крышку консервной банки. Дальше пошло легче. Еще пара ударов крест-накрест, и вместо зеркала завивающиеся металлические лохмотья, трепещущие на деревянной раме. Штернберг опрокинул конструкцию на себя и несколькими ударами о колено переломил ребра жесткости и деревянные подпорки. Он поволок исковерканное зеркало, как большую изувеченную птицу через площадь, швырнул на алтарь и пошел обратно, чтобы приняться за следующее. Он работал молча и остервенело, с горькой яростью раздирая будущее на обогренные зарей клочья. Лезвие кинжала, отвратительно скрипя, кромсало тонкие металлические листы, искореженные рамы щетинились белыми щапами. Удар, глухой хлопок пробитого насквозь экрана, скрежет, дребезжание, тонкий звон, Сухой треск. Удар, виселица, твое будущее, оберштурмфюрер Ланге. Удар, виселица, твое будущее, комендант Зурен. И твое тоже, профессор Гепхард. И твое, рейхсфюрер. И твое, фюрер, тоже. Вот вам ваше расширение жизненного пространства. Вот вам ваше окончательное решение. Вот вам ваши низшие расы. Вот вам за грохот прикладов в дверь, за расстрел на месте, за вагоны-телятники, за колючую проволоку, за битком набитой бараки, за голод, за медицинские лаборатории, за дым из труб крематориев, за невытравимую вонь сжигаемых тел, за живые скелеты, за пепел с неба, за порки, за селекцию, за апелли, за дану. За неё отдельно, «И за Франца. Не будет вам никакой победы. Никогда. Только поражение. В прах, в пыль, в ничто. Навеки». Это была бойня. Груда растерзанных зеркал все выше громоздилась над алтарем, сверкая измятыми полосами вспоротого металла. Штернберг, взъерошенный, с безумным искаженным лицом, с окровавленными руками, истерзанными острыми краями разодранных стальных листов и исколотыми щепами, хрипло дыша, метался по площади, кидался на оставшиеся экраны и, расправляясь с ними с неистовством варвара, тащил их к жертвеннику, спотыкаясь в глубоком снегу. И после того, как последняя из малых зеркал упала в гору обломков, Штернберг с утробным воем бросился к мегалитам капища, и очнулся, лишь когда острие кинжала отскочило от гладкой каменной поверхности, едва не вывихнув ему руку. Тогда он отбросил кинжал, вновь метнулся к алтарю, схватил валявшийся рядом чемодан, распахнул его и, заходясь в истерическом хохоте, принялся швырять в голу деревянных обломков и металлических обрывков стержни-ключи, чертежи, папки с документацией. В довершение всего закинул в кучу сам чемодан, упавший на самый верх и оставшийся лежать там раскрытым, будто пасть аллигатора. Штернберг стоял перед высокой кучей искореженного дерева и металла, присыпанный изумленно и беззащитно белеющими бумагами, переступая и пошатываясь, словно перед горой трупов. Он закричал, не слыша себя, воздев сведенные судорогой руки, и вся гора разом вспыхнула яростным пламенем, толкнувшим навстречу волну нестерпимого жара, едва не опалившего волосы. Штернберг отшатнулся, упал на колени. Пламя с треском пожирало тонкие деревянные каркасы малых зеркал, и в огне корчились бумаги. Выпистыванные чертежи, выстраданные формулы, подробнейшие описание. всё съеживалось, уходя в небытие, рассыпаясь клочьями пепла. Штернберг низко опустил взъерошенную голову, содрогаясь в плаче. Его работа, его вера, его надежда, будущее его богом проклятой страны. Всё полыхало в этом огромном костре, вздымавшемся до воспаленных небес. Огненные вспышки взрывов, заглушающих гул бомбардировщиков, разбивали дома. Огненный смерч пожирал квартал за кварталом, пламя сметало палисадники, сдувало маскировочные сети, бесновалось за стенами и вырывалось из оконных проемов, рушились колокольни, лопалось готическое кружево витражей, падали головни, вышибая фонтаны искр, плавился асфальт, рушились бомбы убежища, погребая толпы людей. Теперь так и будет, только так, до самого конца. В ужасе от содеянного Штернберг бросился прочь, дико оглядываясь назад в огненную пропасть, не в силах подняться на ноги, по животному, на четвереньках, уползая по обнажившимся от жара мокрым камням, по снегу, путаясь в полах шинели. Нестерпимо жаркое пламя полыхало внутри, выжигало душу и не было никаких сил выдержать. Штернберг упал лицом в снег, затих ненадолго. дернулся, дрожа и задыхаясь, перевернулся на спину, сжимая зубами рвущийся наружу вой, взрывая снег скрюченными пальцами, борясь, но не умея превозмочь. Будущего больше нет, дурак, предатель. Твоего будущего нет, тебя и самого уже нет, всех нас уже нет. Таких, как ты, будут разыскивать, вылавливать и вешать, после торжественного зачитывания приговора. Таких, как Рихтер, будут просто убивать на подступах к разрушенным бомбежками городам. Такие, как Дана, будут жить, если прежде доживут до конца войны, но теперь им недолго осталось ждать. Рассветное золотистое небо в паутине истончившихся облаков слепило глаза. Не было больше ни сил, ни смысла терпеть. Штернберг неверными движениями, тяжело раненого, нашаривал на поясе пистолет. Шуршавая рукоять сразу намертво приросла к липкой от крови ладони. Палец автоматически сдвинул флажок предохранителя. «Видишь, я больше не лгу себе», — подумал Штернберг, обращаясь не столько к беловолосой жрице, вернее тому, что стояла за ее образом, и наверняка сейчас его слышала, сколько к Дане. которая, находясь за многие километры, слышать его не могла, но наверняка что-то чувствовала. «Я все сделал правильно. Да, вот теперь я все сделал правильно, но такого я не вынесу. Прости. Я слишком хорошо знаю, что будет. После такого я не хочу, не могу, не имею права жить». Рука так тряслась, что Штернберг поранил мушкой верхнюю губу, Ствол болезненно застучал по резцам, и Штернберг даже испугался, что разобьет себе зубы. Глупо было сейчас беспокоиться о такой мелочи, но Штернберг все же на полминуты откинул руку с пистолетом в мягкий успокаивающий холодный снег, чтобы унялась дрожь, а затем поднес пистолет к лицу уже обеими руками. Вся эта процедура чем-то напоминала осмотр в кабинете дантиста. Руки все равно здорово тряслись. Как это вообще делают, чтобы ствол не плясал во рту? Зубами его, что ли, надо держать? Или просто наплевать на такую ерунду? Можно упереть в небо, под углом, вот так. Кислый вкус металла. Господи! До чего же, оказывается, мерзко и страшно. Довольно паники. Это ведь гораздо надежнее, чем в сердце или в висок. Еще одно небольшое усилие. Красное на белом. «Это очень красиво. Это будет как кровавый нимб. Ну же!» Крепко зажмурившись, Штернберг вдавил большим пальцем спусковой крючок, и за миг до выстрела что-то с силой ударило его по рукам. Хайнс проснулся с трудом, ничего не соображая, совершенно не понимая, где он находится. Было холодно, пахло гарью. Хайнс сел, протёр ладонями лицо. Все тело ломило, будто вчера весь день окопы рыл, мешки с песком перетаскивал. Хайнц вспомнил. Не попадая непослушными рукавами в рукава шинели, он торопливо полез из-под брезентового навеса. Светало. Уже совсем скоро должно было взойти солнце. Командира нигде поблизости видно не было. Костер почти потух, но, тем не менее, откуда-то явственно тянуло дымом. Офицер всё не показывался. Хайнс устал не по себе. Почему командир его не разбудил? Неужели все-таки решил провести операцию в одиночку? Переполненный самыми скверными предчувствиями, Хайнс схватил автомат и побежал, меся ногами рыхлый снег, к капещу. Высевшиеся вокруг площади в несколько рядов исполинские черные камни угрожающе нависли над ним, закрывая небо. Пробежав между их обледенелыми боками, Хайнс резко остановился и даже в испуге отпрянул назад, уткнувшись спиной в каменную глыбу. Посреди площади, прямо на жертвеннике, полыхал гигантский костер, длинные бледные языки пламени рвались и гасли в золотистом утреннем небе. Громоздились какие-то обломки, сплошь облитые огнем, подтаивший снег вокруг был истоптан, и не было уже на площади металлических экранов, которые, насколько Хайнс понял из скупых объяснений Штернберга, были важны для всего дела не менее, чем древние каменные громады. А затем Хайнс увидел командира. Офицер Навзнич лежал в снегу, раскинув руки, и, казалось, отдыхал. Потом он медленно, словно бы задумчиво, поднял руку с пистолетом, будто целясь в небо. Хайнс глядел с тупым удивлением, ничего не понимая. Офицер повернул пистолет к себе и взял уже обеими руками. Хайнс понял всё. Холод ужаса происходящего плеснул в лицо, и он молча рванулся с места. Никогда в жизни он еще так не бегал. Он ни о чем не думал. Просто набегу со всего размаху, пнул по дрожащим рукам с пистолетом и сразу грохнул выстрел. На секунду Штернберг застыл в неподвижности с приоткрытым оскаленным ртом, жалобно зажмурившись, уже, должно быть, считал себя покойником. Затем осторожно открыл глаза. Хайнс стоял прямо над ним. Во взгляде Штернберга было абсолютное изумление мига рождения. Никогда и ни у кого прежде Хайнс не видел подобного взгляда, обнажающего самую душу. Но уже в следующее мгновение лицо офицера исказилось от дикой ярости. «Ты!» Потрясённо забормотал он, поднимаясь, и Хайнс в страхе попятился. «Ты чего это, солдат? Ты что себе позволяешь? Я тебя спрашиваю. Ты что себе позволяешь, сопляк недоделанный?» Офицер сорвался на оглушительный крик. «Устава не знаешь? Тебя сюда звали? Тебе что-нибудь приказывали? Нет! Раз нет, так кругом и шагом марш отсюда!» «Виноват, командир!» «Но я никуда не пойду», — сквозь зубы сказал Хайнс. На всякий случай отошел подальше, но заметил, что пистолет валяется в снегу рядом со Штернбергом. Подскочил, ногой отбросил парабеллум. И тут же попался в стальные руки офицера, которые затрясли его, как щенка, надавали увесистых оплеух и отшвырнули в сторону. Штернберг направился туда, куда улетел пистолет. Хайнс беспомощно смотрел, как он уходит, Руки сами потянулись к оружию. «Не с места!» Штернберг, не оборачиваясь, сухо рассмеялся. «Стреляй, ради бога! Буду тебе необычайно признателен!» Хайнс забросил автомат за спину и побежал за офицером. «Не делайте этого, прошу вас!» «Пошел вон!» Отмахнулся Штернберг, наклоняясь за пистолетом. Хайнс с разбега толкнул офицера в раненый бок. И Штернберг, сдавленно вскрикнув от боли, повалился в снег. Хайнс схватил Парабеллум и отбежал на самый край площади. «Командир, я вас умоляю!» — закричал он оттуда. «Одумайтесь!» «Рядовой Рихтер! Приказываю вам вернуть оружие!» Севшим от бешенства голосом произнес Штернберг, поднимаясь. «Немедленно!» — прогремел он. Хайнсу стало жутко. Никогда еще он так в открытую не шел поперек приказов, но отступать не желал. Он извлек из парабеллума магазин и выбросил патрон из патронника. «Виноват, командир, но оружие я верну вам только в таком виде», твердо произнес он, пряча патроны в карман и протягивая рукояткой вперед пустой пистолет. Штернберг глянул с такой злостью, что Хайнс попятился на полусогнутых ногах отступая с капища в сторону реки. Офицер едва шел следом, пошатываясь, но что-то все равно вело его за смертью, выхваченной у него из-под самого носа. Где-то он потерял свой кинжал и алую на рукавную повязку. На шинели не хватало пуговиц, лицо было вымазано сажей от жертвенного костра, всё еще полыхавшего у него за спиной. Хайнс внезапно понял, что же горело в том костре. И даже засомневался на мгновение, имеет ли право судить, жить или умереть бредущему к нему человеку, раздавленному тяжестью своей вины. «Я не знаю, почему вы так поступили», — начал Хайнс, медленно отходя по пологому склону к реке. «Но раз вы это сделали, значит, так было нужно. Пусть эта война проиграна, пусть!» — продолжал он не то про себя, не то вслух, не то говоря, не то только думая. «Германия жива, пока живы мы. Мы и есть Германия. Особенно для тех, кто нас ждет. Только не говорите, что вы никому не нужны, что вас некому ждать. Каждого человека хоть кто-нибудь на свете дождет. И всякие ваши корректировки тут совершенно ни при чем». Судя по тому, как исказилось лицо офицера, последние слова Хайнца угодили в самое больное место. Хайнц стоял уже у самой кромки берега. Вокруг из снега и серой пленки льда торчал слабо шевелившийся сухой камыш. Отступать дальше было некуда. Одной рукой Хайнц протягивал офицеру разряженный пистолет, а другой вынул из кармана патроны и зашвырнул их на середину реки в нетронутую еще льдом тихую темную воду. Штернберг, подковыляв поближе, вдруг стремительной цепко схватил Хайнса за запястье протянутой руки, дернул на себя и попытался содрать с него висевший за спиной автомат. Хайнс, вырываясь, поскользнулся, упал, увлекая за собой едва стоявшего на ногах командира, и вдруг почувствовал, как рука проламывает лед и погружается в холодный ил и мелкий песок. Тогда другой рукой Хайнс вцепился в длинные волосы офицера, и потянул его голову вниз, прямиком в ледяную воду. «Значит, мы рождены погибнуть за Германию, да?» — приговаривал он, снова и снова окуная сопротивляющегося, фыркающего и отплевывающегося Штернберга лицом в черную воду. «Ну а жить-то для Германии кто будет?» «Вот, остынь немного, да подумай над этим на трезвую голову». Тут Штернберг гладнул воды и захлебнулся. И Хайнс, поднявшись, оттащил его, задыхающегося от кашля, вверх по пологому склону. А то ведь еще вздумает топиться на этом мелководье. С него станется. И пока офицер не успел прийти в себя, снял автомат и бросил оружие в реку. Откашлившись, Штернберг замер. И Хайнс опустился рядом, кладя руку ему на плечо и чувствуя сильную дрожь. «Ты, конечно, прав. Прости». едва слышно пробормотал Штернберг. — Ты абсолютно прав. И знаешь что? — Спасибо. Яркий солнечный свет залил отвесно вздымающуюся над речной гладью огромную скалу, бросив отцвет на погруженный в полумрак низкий берег за капищем, что стояло на фоне ослепительного неба гротескными черными тенями. Штернберг неподвижно сидел на снегу, низко склонив голову и, казалось, пребывал в полнейшей прострации. Но его внезапный взгляд из-под путаницы мокрых волос был изумленным, растерянным, светящимся странной и пронзительной пустотой и в то же время совершенно новым, ищущим, словно высматривающим маяк на самой кромке горизонта. И, должно быть, что-то Штернбергу удалось высмотреть, В той, видной, лишь ему одному дали, потому что он с трудом поднялся, опираясь на плечо Хайнца, и тихо сказал «Пошли, здесь нам делать уже точно нечего». Они медленно пересекли окруженную монолитами площадь и побрели по дороге.